Глава 14. Ковыряю вилкой в тарелке и украдкой посматриваю на Руслана, сдерживая при этом смешок. Выглядит он на редкость серьезным и немного печальным. Но ничего, мужчинам не привыкать терпеть боль. В следующий раз подумает дважды перед тем, как руки свои распускать. Спасибо, Яра. Очень вкусно. Произносит сдержанно. Расплываюсь в улыбке. А главное «Полезно. Это те самые. Твои ночные спасители». Поднимаюсь со стула и иду заваривать чай. Краем глаза замечаю, что Нагорный трогает свое лицо. Так аккуратно. Точно болит. Я даже без зеркала чувствую, что они не особо меня спасли. «Откуда в такой маленькой девочке столько силы?» оборачивается ко мне, закинув одну руку на спинку стула. «Ты не умеешь объективно оценивать». «С чего ты взял, что я слабая?» «В квартире я никогда не жила, но отец, судя по всему, подготовился и к такому варианту событий. В шкафу лежат все ингредиенты для моего любимого мятно-облепихового чая. Родительская забота имеет поистине космический уровень». «В тебе и 50 килограммов нет. Как ты можешь быть сильной?» Смеется Руслан, но тут же морщится. «Видишь же, могу». «У тебя вся информация относительно меня некорректная», — пожимаю плечами. «Беру одну кружку, для себя любимой». «Гостеприимностью ты явно не в отца пошла», — усмехается, поднимаясь на ноги. Спокойно берет себе чайную чашку и возвращается. Надо ли говорить, что чувствует он себя свободно? Его ничего не смущает, достоинство не унижает. На моей кухне он разваливается так же, как и вчера в подпольном клубе. «Делаю вид, что не слышу его». «Зачем ты попёрся туда? Тебе проблем мало». Облокачиваюсь на стол, сплетая пальцы рук. «У меня проблема только одна. Заносчивая льдинка никак не хочет оттаивать. В остальном все супер». Лыбится во все свои белые ровные зубы. «Свои? С таким поведением удивительно. Как не выбили до сих пор? Славика вашего посуд, хоть и не закрывают». Я все-таки вспомнила эту недовольную рожу. Не трись рядом с ним, произношу безразлично. Я бы предпочел тереться только о тебя, но ты пока что против. То, насколько он уверен, в своих словах, не может не поражать. Не пока что. Ну так что, на кой? выдыхаю. Зачем тебе это все? Еще и Сергея притянул: Оставь, парня, в покое! Я не просил его тебе звонить, вообще ему не звонил. Кто-то из знакомых присутствующих слил. «Ты думаешь, что я поверю, дескать, все так удачно сложилось само собой?» Спрашиваю, приподнимая бровь. «Это судьба. Я тебе говорила, а ты мне не веришь». Наклоняется в мою сторону. «Вообще, я там был потому, что одна особа обвинила меня в несостоятельности, ненадежности и еще много в чем. Признаюсь, такое было. В машине я ему много чего сказала, перед тем, как хлопнуть дверью и уйти в закат с подаренными им цветами. Вспоминаю и слегка краснею. То есть поход в покер-клуб доказывает твою надежность. Не удерживаюсь от колкости. Руслан невозмутим. Его не смущают мои слова. Ведет он себя всегда так, словно его мужественность — аксиома. И если имеются неверящие то это сугубо их проблема, его не касающаяся. «Имеются ограничения по способам заработка?» спрашивает с энтузиазмом. «Ты сразу скажи, чтобы я больше в просак не попал». «Ты считаешь, что покером можно заработать?» «Не вижу причин для обратных мыслей. Я ситуацию контролировал. Если тебе показалось, что я поступаю бездумно, то ты ошибаешься. Для меня нет разницы, где играть, в сети или вживую». То есть ты еще и заядлый. Тяну разочарованно. Руслан смеется. Недолго. Милая, спасибо, что не зубы. Снова щупает свое лицо. Хотя и так все поймут, что ты меня в строгости держишь. Нужен ты мне больно держать тебя. Фыркаю. Руслан достает из кармана телефон, смотрит слегка удивленно, печатает что-то в ответ. Детка, да ты у нас авторитет. Жестом подзывает меня, разворачивая телефон экраном ко мне. Пробегаюсь по экрану взглядом. Вячеслав Валерьевич К. перевел 300 тысяч рублей в пользу благотворительного фонда «Русь». Оперативненько. еще и 9 утра нет. «Тебе нормально папины деньги в таком количестве на ветер спускать?» Спрашиваю у него довольно резко. «До этого я не интересовалась размером ставок». Руслан мрачнеет. Тепло в глазах улетучивается, улыбка на губах меркнет. «Спасибо за завтрак!» Шумно отодвигает стул и встает, забирая свою тарелку, моет ее и ставит на сушку. После выходит из кухни. «О, вот оно, наше слабое место!» «Отлично! Теперь буду иметь представление, как отвадить от себя его превосходительство, заносчивого засранца!» «Мусор забрать?» Руслан возвращается. В этот момент звонит мой телефон. «Данияр. Боже, почему так не вовремя?» «Если не трудно, то забери», — говорю, выходя из кухни. «Дани, привет!» — принимаю вызов. До спальни дойти не успеваю, как слышу звонкий хлопок входной двери.